Глава одиннадцатая. Знахарка фыркнула. «Не пытайся сделать вид, что не понимаешь», — резко выдала женщина. «Я говорю о короле, конечно же. До недавнего времени у него тоже не было метки. Это указывало на то, что у него действительно не было второй половины». «Ерунда», — отмахнулась Даша, совершенно не убежденная таким примером. «Вы не встречали всех людей в мире, поэтому не можете сказать...» «Что подобного больше нет ни у кого». Эдит открыла рот, явно желая осечь ее или поспорить, но потом медленно сомкнула губы и задумалась. «В твоих словах есть логика», — нехотя признала она. Даша кивнула. Она никогда не любила категоричные высказывания. Иногда люди вели себя так, будто знали все на свете. Очень раздражающее поведение, если кого-то интересовало ее мнение. «Есть еще один вариант», — добавила знахарка. «Какой?» — спросила Даша, размышляя о том, куда пойти дальше. Лазарет она увидела, с его хозяйкой познакомилась, пора и часть знать. «Его половины не было в этом мире, поэтому метка не проявлялась». Слова мадам заставили Дашу остановиться. Она непонимающе моргнула, а потом нахмурилась. «Что это может значить?» — спросила она. Некоторое время они с женщиной смотрели друг на друга, а потом до Даши дошло. Отступив на шаг, она подняла руки вверх, словно защищаясь от слов идит. «Не шутите так», — попросила Даша. «Вы забыли? У меня нет метки, а значит, это просто невозможно. Вероятнее всего, его истинная пара просто вошла в нужный возраст, а до того момента... Ну, его знак явно был неактивен по какой-то весомой причине. Может, его невеста была долгое время при смерти или что-то в этом роде». Выговорившись, Даша глубоко вздохнула, в исполнении недостаток кислорода, а сразу после этого развернулась и направилась к выходу. «Приятно было познакомиться и все такое, но мне уже пора. Пока. Спасибо за вашу заботу!» Практически выкрикнула она, вылетая за дверь. И в тот же момент с кем-то столкнулась. «Ой!» Даша едва удержалась на ногах. Еще труднее было удержать рвущееся с языка ругательство. Матильда? Спросила она удивленно, когда рассмотрела неожиданное препятствие, что ты тут до сих пор делаешь? Разве тебе не нужно было сменить белье госпоже или что-то в этом роде? Я ждала тебя, ответила девушка, ведь ты новенькая, вот я и подумала, что тебе не помешала бы помощь, добавила она чуть застенчиво. Даша пару секунд смотрела на нее, а потом улыбнулась. «Спасибо», — поблагодарила она служанку. «Это было бы очень кстати». В этот момент она услышала шаги в лазарете. Казалось, мадам Эдит решила то ли догнать ее, то ли проверить, что за шум в коридоре. Не желая дальше разговаривать с женщиной, Даша схватила Матильду за локоть и потащила прочь от лазарета. Через некоторое мгновение они спрятались за углом. «Ты что-то сделала, мадам Эдит?» — спросила слегка запыхавшаяся Матильда. «Что? Я? Нет, конечно!» — моментально открестилась Даша. «Она просто пугающая, да? Говорит жуткие вещи. В общем, неважно. Ты еще не поменяла белье? Пойдем, я помогу тебе». «Не стоит, это моя работа», — принялась отказываться девушка. «Перестань!» — Даша отмахнулась и улыбнулась. «Мне трудно. Заодно посмотрю, как живут важные господа». Матильда некоторое время сомневалась а потом все таки кивнула. «Хорошо, но только есть несколько правил. Их нужно соблюдать». Даша важно кивнула. «Без вопросов», — заверила она девушку. «Я люблю правила и всегда их соблюдаю».